Часть третья. На обратной стороне. Возвращение Блудулая. Лучше плохой сон, чем отвратительная реальность. Как же я замерз! Блин, эти тряпки немецкие совсем не греют. Громозека, причем тут-то. Что они с трупа? Несколько дней впроголодь, без горячего, без возможности даже костер развести. Общая истощенность. Вот причина. А ты. С трупа. ты бы лучше метнулся на разведку. Тебе, призраку, сущности бестелесной, это должно быть несложно. Иногда тебе завидую. Ходишь рядом со мной весь в летней парадной форме и не мерзнешь. А тут за ночь ресницы смерзлись. И жрать тебе не хочется. Что ты делал, пока я спал? Почему в разведку не слетал? И не надо опять заводить старую шарманку. «Ты — призрак, а не мой глюк! Иди, лети, вынюхивай! Тфу! Вот ты упертый! Да тебе это только кажется, что ты не можешь покинуть пределы моего зрения! Ты — призрак! Вон, как ты ловко прошел прямо сквозь древесный ствол! Призрак, значит! Вполне самостоятельный! С чего ты решил, что ты — глюк, что ты — плод моего больного разума? я Не псих. Наверное. Кого это ты нашел? Наш? Да понял я уже, что мы проскочили в тыл нашим. Понял, не трахти. Спит на посту? Ну, сам напросился. Ща разбудим этого недотепу, узнаем, насколько мы промахнулись с этим болотом. Стоит он, дерево подпирает, винтовку обнял. Давай-ка мы сделаем вот так. А. Затвор выскользнул и упал на землю. Непорядок. Спящий караульный даже ухом не повел. За полупрозрачными зарослями зачихал и завелся двигатель, явно авиационный. «Так ты из БАО!» «Аэродром!» «Вот это я махнул!» Вышел в глубокие тылы. Караульный проснулся и посмотрел на меня удивленными мутными глазами. Я улыбнулся ему. отобрал его винтовку и от души припечатал в солнечное сплетение. Охранник хукнул и потух. Я не сдержался, пнул его в печень. «Не спи на посту! А если бы не я, а охотничья команда немцев?» Прошли бы и вырезали спящих пилотов. «Это тебя, бездаря не жалко, а летчики — элитный, штучный продукт. Не каждый сможет им стать. Тут физиологические способности должны быть. Кроме того, большие затраты в подготовке, большая продолжительность изготовления и доводки. «Давай, давай, убогий, поднимайся! Что ты так удивлен? Ну, посмотри в ствол немецкого карабина. Интересно? Вставай!» Голос мой был хриплым. Сколько же времени я рта не раскрывал. «А зачем? Громозека меня и телепатически слышит». Не понимает, вот, волшебный пендаль опять сработал. Веди меня к Ночкару. Ты наш? Посмотрим. Давай, топай. Винтарь верни. А шнурки тебе не погладить? Опять пнул я его. Спать он на посту вздумал. Повел он меня под моим конвоем. Миновали посадку. Просыпающийся народ на аэродроме, суетящийся вокруг накрытых маскировочными сетями самолетов, удивленно смотрел на нас. А что тут удивительного? Но подумаешь, грязный обросший чувачок в гражданских штанах и немецких сапогах с их коротким голенищем, в немецкой же шинели со споротыми знаками различия, свалявшемся дрявом триухе, ведет под прицелом немецкого карабина недотепу из БАО. «Так вот вы какие, горбатые!» Ил-2. Легенда. Нас окружили, щелкают затворы. «С кем имею честь?» — спросил я. «Ага. Ты, значит, старший из присутствующих». «А зачем ты требуешь сложить оружие?» «Да, пожалуйста. Патронов карабина уже давно нет». Сера стрелял», — доложил, что этот раздолбай спал на посту. «И кто ж это тут такой наглый?» — спросил еще один тип. Ого! Целый полковник ВВС. Я представился, доложил, что сбежал из плена и выходил к своим. Арестовали меня. Что ж, вполне ожидаемо. Хорошо бить не стали. Кто такие военнопленные? Враги народа. Я враг народа.